На двери венок из белых цветов Магнолия. Он не стал звонить. Дверь не заперта. Вошел и остановился. Настолько потряс его запах собственного дома. Любимые гейл, ароматические смеси, моющие средства. Машинально вытер ноги о коврик и сразу услышал звук пылесоса в кухне. «Хорошо. Не надо подниматься на второй этаж». Это даст ему несколько лишних секунд. Посмотрел на лестницу на второй этаж и по привычке порадовался ее живой и древесной желтизне. Над перилами — изображение птиц. Сойка. Чуть выше — истинно черный ворон. еще выше — два срачонка. Все в тонких металлических рамках. Все эти знакомые детали он видел словно в первый раз. Даже... Задохнулся от волнения. Наверное, никогда в жизни так не волновался. Там в кухне гудит пылесос, и, кроме того, работает радио. Настолько в прихожей еще одна птица: современная стилизованная матового металла. Жравль, цапля, орел неизвестно некая обобщенная птица, изготовившаяся к полету. Прошел мимо зеркала, отвернувшись. Не хотелось видеть свое отражение. Открыл дверь в кухню и остановился на пороге. Гейл успела обернуться. Лицо ее изменилось. Появилось новое и, как ему показалось, неприятное выражение. «Не бойся», — тихо сказал он, поднял пистолет и нажал на курок. Она покачнулась, но не упала. Еще один выстрел. Теперь она осела на пол, не сводя с него глаз. Плохо. Он подошел ближе и выстрелил в лежащую на полу гейл. Она дернулась и замерла. Роберт сунул пистолет в карман, шагнул к стене и... Не отрывая взгляда от мертвой Гейл, выключил радио. Придавил ногой клавишу пылесоса. Наступила полная тишина. И в этом внезапном безмолвии ему почудился какой-то звук. Роберт зажмурился и крепко сжал мраморную плиту разделочного стола. «Неужели опять придется стрелять?» «Нет». Показалось. Выждал еще с минуту, заставил себя не оборачиваться. Гробовая тишина. Выдвинул стул. Сел. И сделал несколько глубоких вдохов. Надо успокоиться и подумать. Взгляд упал на мойку. Там стояла бутылка с моющим средством. С розовой этикеткой. Гейл всегда покупала именно такое. Этот знакомый запах он почувствовал, как только открыл входную дверь. Посмотрел на настенные часы, стилизованные под старинные вокзальные. Почти двенадцать. Если ехать сейчас, угодишь как раз на время ланча. Ветер, очевидно, усилился крона яблони закачалась, и скрывавшееся за ней солнце ударило прямо в глаза. Сорок минут езды. Значит, полчаса у него в запасе. Роберт встал, открыл холодильник, достал сыр, пакетики с пастрами и пармской ветчиной и два ломтя нарезанного дрожжевого хлеба. Намазал горчицей, положил пастрами ветчину, ломать сыра, накрыл вторым. Подумал, вернулся к холодильнику и вынул из овощного ящика помидор. Откусил и зажмурился от удовольствия. В этой тюремной больнице почти не бывает свежих овощей, а прошутто чудесный, прямо из Италии. Гейл всегда покупала эту удивительную, с драгоценным глянцем вяленую ветчину в одной и той же итальянской лавочке. Роберт поел, отнес тарелку в раковину. Надо бы что-то написать. Выглядит глуповато и театрально, но почему-то ему казалось, что так будет правильно. Нашел лист бумаги и поставил дату. В последнее время я жил в маскарадном костюме собственного тела. Мне кажется, мое сознание принадлежит кому-то еще. Написал еще несколько строк, аккуратно сложил бумагу и положил на стол, рядом с утренней газетой и очками для чтения. Возможно, Гейл успела прочитать утренние новости. Зажмурился, пробормотал. Да-да. И встряхнул головой. Пора. В прихожей снял с крючка ключ, вышел и запер за собой дверь. Сел в машину переложил пистолет в перчаточный ящик и завел мотор. Уже сворачивая на перекрестке, заметил в зеркале голубую мигалку. Полицейская машина остановилась возле их крыльца. Он прибавил скорость и включил радио. После прогноза погоды зазвучала музыка. Роберт мгновенно узнал любимое ми-бемоль-мажорное трио Шоберта. Снял правую руку с руля. Начал дирижировать и понемногу успокоился. Вспомнил про Меркурий, который он отвез в летний дом. Там он и останется доживать свой век. Что он сделал? Что это? Эгоизм? Но есть же границы. Человек подставляет другую щеку и превращается в раба. Кто это сказал? Томас Пейн. «Прости врага своего!» Не так-то легко вообразить себе такую святость за пределами обложки Евангелия. Не бывает абстрактной любви. Любит всегда за что-то. «Надо было ехать через тоннель Маспайк», — подумал он с раздражением. «При таком движении можно и не успеть». Вспомнил про полицейских. Наверняка приехали к нему. На то есть все основания. А вот вламываться в запертый дом у них ни права, ни основания нет. Пока нет.